Глава одиннадцатая. Замешательство. Мы так больше не друзья. Нет, я про то, что после этого ты больше не сможешь думать обо мне как о друге, Агата, заявляет Третьяков, сокращая между нами расстояние. Я чувствовала себя по сравнению с Юлианом маленькой мышкой, которую загнали в угол. Он навис надо мной как тень, смотрел глубоко в глаза, ожидая хоть какого-нибудь ответа. Говори, я больше не могу сидеть и гадать что творится в твоей голове но сначала будь добра расскажи мне почему это мой брат солгал мне и в чем он прищурился ты много о нем не знаешь мое дыхание опалило губы парня от чего он их приоткрыл облизывая юрким языком мое сердце стучало я понимала что придется выложить совершенно все о чем я молчала этот год «Юлианчик, вода просто шикарная! Пойдем вместе с нами!» Вдруг из ниоткуда взялась миниатюрная блондинка в летнем купальнике. Так это она купалась в бассейне. Резко отхожу от Третьякова, в ответ на что получаю его недовольный взгляд. Он будто ожидал другого от меня. «Хватит меня так называть! Ты же знаешь, это бесит!» Юлиан раздражённо выдохнул, когда увидел девушку, которая влезла в наш разговор то прыгала вокруг него, как зайчика, пыталась заманить поплавать в теплой водичке. Это его девушка? Если да, то я ему сочувствую. Ну прости, просто ты такой милый, когда дуешься. Девушка хихикала и только потом заметила мое присутствие, приоткрывая рот. Ой, привет, я Лика, а ты? Она протянула мне свою хрупкую ладошку, которая, кажется, была даже меньше, чем моя. Я Гата. Я не испытывала такой же радости, как и она, но не хотела казаться невежливой. — Агата? Что-то знакомое. — Лика, пора уже идти на кровать на стол, пока друзья не приехали. Мое сердце пропустило удар. Я медленно развернулась и увидела того, кто оставил меня одну буквально год назад. Растоптал мою любовь своими гнусными словами о том, насколько же я была надоедливой, и слишком уж мягкотелой. Ему нужна была девушка со стержнем, которая также любила потусоваться и отрываться по полной, которая всегда поддержит любой кипиш и не станет тратить свое время на глупую учебу или хобби. И, думаю, ему нужна была та, кто примет его любвеобильность. Мои губы исказились в подобие улыбки, и я попыталась выглядеть удивлённой и нисколько не злой. Хотя у меня уже чесались руки. Но я же девушка культурная. Агат, что... что ты тут делаешь?» Его голос стал низким от шока. А после он глупо поправил свою прическу и подошел ближе, чтобы подробнее рассмотреть меня. «Как твое здоровье? Тебе не все ли равно?» Получилось слишком резко, но я пыталась сдержать внутреннего зверя. На меня уже косо глядела Лика, пытаясь понять, почему атмосфера так резко стала напряженной. «Слушай, давай отойдём, поговорим?» «Нет, только если в другой жизни». Я сжала челюсти, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь, и попросту развернулась на месте. Я горела огромным желанием поскорее покинуть этот дом и больше вообще сюда не возвращаться, даже под дулом пистолета. «Агата, подожди!» Услышала я взволнованный голос Саши и громкие шаги за спиной но я уже открывала дверь калитки вырываясь на улицу вдруг увидела перед собой веселых родителей и братьев которые только приехали на машине в семейный дом женщина когда увидела меня очень сильно удивилась и потрепала мужа по плечу чтобы он повернулся что такое я еще не все достал проворчал мужчина а после все же повернулся по просьбе жены о агата здравствуй как твои дела Я не ожидала здесь их встретить, если честно. Ангелина Дмитриевна и Семён Давидович почти вообще не изменились за эти годы. Все такие же молодые и задорные. В их семье всегда царила доброта, огромная любовь и уважение. Они были примером родителей, о которых много кто мечтает, готовыми сделать все ради счастья своих детей и их благополучия. Женщина прикрыла рот ладошкой, переводя взгляд то на меня, то на Сашу, который уже стоял позади меня. Но я не могла не поздороваться с теми, кто относился ко мне со всей теплотой. Опустим тот факт, что их сыновья сделали мне больно. И вам добрый день. Простите, я спешу. Натянуто улыбнулась и вновь рванула в сторону главной дороги, чтобы поскорее добраться до остановки и уехать отсюда как можно скорее. Да, конечно. Семён Давидоч нахмурился, обращая свой недовольный взгляд на старшего сына, который продолжал следовать за мной. Наверняка это из-за того, что я пришла сюда. Подумал, вдруг я решила вернуться к Саше, а он же с девушкой своей приехал. Судя по всему, это Лика, которая вообще не понимала всей сложившейся ситуации. «Агата, да постой же!» Парень нагнал меня уже на тропинке, схватив за руку. «Да что тебе надо? Давай поговорим. Мы не виделись целый год». Он насильно заставил меня повернуться к нему, чтобы увидеть, как Третьяков начинал злиться. А злиться из-за чего? Что я сюда пришла? Ему вообще не должно быть до этого никакого дела. Мне больно, отпусти. Я пыталась вырвать руку, но он только усиливал хватку. Это мне совсем не понравилось. Поэтому в порыве эмоций, лишь бы освободиться, второй ладонью я дала ему звонкую пощечину. Парень замер. Ты думал, что раз приехал, то можешь позволить себе делать вид, что все хорошо и поговорить со мной? «Будь добр, представь, что меня вообще не существует!» Я сбавила тон, мысленно успокаивая саму себя. Не знаю, отрезвила ли пощечина Сашу, но он замолчал и лишь поднял на меня свои голубые глаза. «Чёрт, точно такие же, как у Юлиана!» «Я знаю, что виноват перед тобой, что совершил огромную ошибку, но, пожалуйста, давай поговорим!» Его голос звучал жалостливо, будто он и правда раскаивался в содеянном Но как мне поверить тому, кто превратил мою жизнь на целый год в ад? Когда я ночами ревела белугой, уткнувшись в подушку, лишь бы меня не слышали врачи и не вызвали мне какую-нибудь дурку. Как я чуть не хотела себе самой навредить, но вовремя поняла, что Третьяков того не стоит. Больше не стоит моего прощения и любви. Я отдала всю себя ему, доверилась. А что сделал он? Отнесся ко мне наполевательски? воспользовался и выбросил как ненужную игрушку. Как я днями и ночами смотрела тупо в потолок, прокручивая в голове все те события, происходившие рядом с ним, которые приносили мне огромную радость. Сон никак не приходил, и врачам пришлось прописать снотворные в малых дозах, чтобы я могла спать хотя бы немного. И так изо дня в день. Одни страдания, боль в груди, слезы и истошные крики в собственной спальне после возвращения домой, от которых отцу становилось за меня страшно. Как Аня пыталась вытащить меня из депрессии, когда я молчала по несколько часов и даже не хотела есть. Не хотела ничего. Ни общения, ничего то присутствия рядом. И только Смолец с отцом удалось вытащить меня из этой чертовой ямы. А теперь он на готовенькое приехал, чтобы поговорить со мной. Вот ты сейчас серьезно, Третьяков? Совесть не замучила? Ты вообще знаешь, что со мной было все это время? Агата, да ты... Ты бросил меня и свалил! А еще рассказал всем, что это я, такая тварь, рассталась с тобой. Я сорвалась на крик, приближаясь к Саше, и ткнула ему в грудь пальцем. Мне хотелось, чтобы он тоже страдал, чтобы он понял, каково было мне. Я... Агата, прости, прошу. Я понимаю, что тебе хочется меня убить, но давай спокойно поговорим сегодня вечером или на днях. Он перехватил мою руку, прижимая к себе. Но мне стало гадко. Я выдернула ладонь а после длинными шагами ушла на остановку, даже не поворачиваясь. Я шла и плакала. Слезы обжигали мои щеки, а в груди так сильно защемила. Как уж он урод! Да как я вообще могла влюбиться в такого? Дура, дура! Стирая тыльной стороной ладони слёзы, я увидела вдалеке подъезжающий автобус. Хотелось быстрее уехать, вернуться домой, скрыться. Не хотелось больше ничего слышать о Саше. Зашла в полупустой автобус и оплатила проезд с помощью кода, показав билет кондуктору. А сама уселась в самый конец, прижимая к себе пухлый рюкзак и откинулась на спинку, уставившись пустым взглядом в окно. В город я вернулась быстро. Пока ехала, настрочила Аньке целую поэму о том, что со мной произошло. Но подруги в сети не было. Я же подошла к дому, немного выдыхая. Почувствовала себя намного лучше. Никакого напряжения или сдавленного ощущения вокруг горла, будто мне не хватает воздуха. «С тобой все хорошо?» Я открыла глаза и посмотрела на рядом стоящего Филатова. Парень был одет по погоде, в одних шортах, прям как Юлиан. Он придержал в руках свой велосипед, остановившись возле моего забора. «Снова караулишь меня?» «Ни в коем случае. Просто ты стоишь уже минут пять возле калитки с ключом в руках». Бархатистый смех парня меня пробил на короткую улыбку. «Решил прокатиться? Жара же! Мне сказали, что здесь рядом куча классных мест. Поле, лес, речка. А у нас в городе до этого еще доехать надо, а времени всегда было не так много. Здесь все рядом. Грех не воспользоваться случаем окунуться». Своими словами Гордей, сам того не понимая, заманивал меня. «Мне самой хотелось бы поехать на речку, поплавать, позагорать, Но у меня была работа. Да и хотелось отдохнуть в компании Саней. Верно? Ну тогда приятной прогулки. Я открыла калитку и зашла во двор, но почувствовала сопротивление, когда пыталась закрыть дверь, и увидела, как Филатов уперся в нее широкой ладонью. Ты чего? Не хочешь со мной? Парень подмигнул. Не сегодня. Работу никто не отменял. Понял. Удачного тебе дня! Отсалютовав, Гордей сел на велосипед и поехал дальше по дороге. Я же выглянула из-за угла, наблюдая, как его фигура скрывается за ближайшим поворотом. Вот дурачок. Зря свернул так рано. Будет ехать дольше и попадет не на ту тропинку. Рассмеялась про себя и поняла, что он все равно найдет выход из ситуации. И зашла в дом, скидывая тяжелые кроссовки и рюкзак. Капошиться не было времени, поэтому я разобрала вещь, проверила, есть ли у папы еда, если он вернется пораньше. А после услышала, как мой телефон разрывается от звонков. На экране высветилось имя подруги. «О, очнулась!» «Цветочек, ты в порядке?» По голосу было слышно, как она волновалась о моем состоянии, потому что я ей там такого понаписала, пребывая на грани истерики. Но меня спасло то, что я ехала в автобусе и точно не могла позволить себе выплеснуть эмоции на глазах у десятка людей. Уже все хорошо. Я заглянула в зеркало, которое стояло в прихожей, и поняла, насколько у меня покраснели глаза, даже полопались капилляры. Выглядело жутковато. «Точно? Вот Третьяков, гад! Ты зачем вообще пошла к ним туда?» А перешла на ворчание. На фоне послышался шуршащий звук фантиков. «Кому-то передалась моя мания заедать конфетками стресс». Улыбаясь этому, достаю из верхней полки навесного шкафа целую тару с различными сладостями, выбирая несколько штучек. «Давай не о нем, Я даже слышать имя его не хочу». Я закинула в рот две шоколадных конфеты с нежной начинкой. «Поняла тебя? А мне вот скучно дома. Даже работа не спасает». «Верю тебе. Но нужно немного потерпеть, и тогда мы после твоего выздоровления сходим на пикник и искупаемся в речке». Засмеялась я, понимая, как давлю на больное. Ей наверняка тоже хочется соскочить с кровати и уже куда-нибудь убежать. «Агата, блин! Ты специально, да? Мне лежать еще неделю!» Анька надулась. Я не смогла сдержать очередной смех. Она милая, когда так делает. Ты меня саму гордей раздразнил. «Филатов? Стоять! Ты с ним общаешься, что ли?» Смолец умеет быстро переключаться между темами. Ну, мы вроде как немного разговорились вчера на пробежке. Думаю, он хочет подружиться, но я не уверена, что это правильно. Ты же знаешь, как остро я реагирую на проявление заботы. Это твой выбор, подпускать его к себе или нет? Я просто вспоминаю, как ты по нему сохала, когда мучились в школе. Лукав засмеялась подруга. Нашла, что вспомнить. Это был давно. Кстати, плакат с ним я все сняла. Все настолько плохо. Мне казалось, что он хотел потешить свое эго, когда решил приехать в такую даль ради того, чтобы доказать всей стране, что он всегда будет лучше. Но когда Филатов поделился своей историей, я подумала, там все же куда более глубокие причины. Я съела еще одну конфету и убрала тару обратно в шкаф. Смотрела на настенные часы и поняла, что пора спешить на работу, чтобы сменить девочку в магазине. «Нужно не забыть прихватить на обратной дороге фруктов. От жара меня когда-нибудь добьют. «Так вы не просто разговаривали, а еще и успели обсудить всю жизнь? Интересно получается. Может, ты ему нравишься?» «Навряд ли. Но он точно заинтересован во мне как в человеке, с которым можно поговорить о чем угодно и разделить свои чувства». Я удерживала телефон плечом, надевая босоножки. «Как романтично!» — томно вздохнула подруга, на что я закатила глаза. Так, романтично это моя. Я пошла на работу, а ты отдыхай. На днях зайду. Чмокнула в трубку и отключилась, засовывая телефон в задний карман шорт. Не знаю, насколько Филатов искренен со мной, но думаю, ему можно дать шанс, чтобы мы смогли подружиться. Прекрасно знаю, что это ненадолго, Ведь потом он едет обратно к себе в город и продолжит заниматься своими тренировками. А там ему уж точно будет недообщение со мной. Утро началось рано, с противного звонка будильника. Думаю, надо поменять рингтон, а то подскакивать, будто нахожусь не дома, а в каком-нибудь военном лагере, не прикольно. Но когда просыпаешься после того, как накануне еле уснула из-за сумбурных мыслей, хочется только обратно лечь спать, зарыться под одеяло и не вылезать оттуда как можно дольше. Но я услышала глухой стук в дверь. — Агата, ты будешь завтракать? — Да, пап. «Сейчас встану». Линию протянула я, а сама думала, как заставить себя подняться. Чувствовала вялость в теле, а мне еще на тренировку идти. И так пропустила один день, а это многого стоит. Став, зашаркала ногами по полу и заглянула в зеркало. Какой ужас. Волосы в разные стороны, покрасневшие глаза после вчерашнего немного опухли, но, пожалуй, не критично. Скажу, что просто плохо спала. «Такое не годится». Я взяла расческу в руки, провела по волосам, возвращая нормальный вид, а после заплела одну длинную косу, завязав тонкую резинку на конце. Я умылась в ванной комнате и вроде выглядеть посвежее стала. Даже мелкие веснушки проявились на лице, и появился румянец на щеках. Улыбнувшись самой себе, переоделась в чистую форму, накидывая жилет. Спустившись, чмокнула отца в затылок. «Как твои тренировки?» и за работой не могу всегда наблюдать за тобой». Папа улыбнулся после моего поцелуя, наливая нам по чашке кофе. «Анатолий Дмитриевич гордится мной. Я стараюсь все схватывать на лету, вспоминать старое. А также я прокатилась на демоне». «Что? Он разрешил тебе прокатиться на нем? Но ведь мустанга отдают Юлиану». Отец резко развернулся, чуть ли не выливая на пол содержимое чашек, а после быстро поставил их на стол. Почему ему? Демону нравлюсь я. Мы с ним хорошая команда. У нас получается ладить. Я искренне не понимала, почему лошадь должна достаться Третьякову, если он уже почти целый год тренируется с Цимбелин. У лошади прекрасная арабская порода. Она отлично подходит на роль лучшего скакуна. Ее все обожают. Сам Юлиан обращается с ней, как с принцессой, ухаживает за ней, причесывает, моет. Между ними явно сильная связь. К сожалению, его лошадь должна отправиться к своему хозяину. И в знак извинений тот привез нам мустанга, который должен достаться Юлиану. Папа подошел ко мне ближе и положил руку на плечо, замечая, как я расстроилась. Я так надеялась, что у меня будет шанс тренироваться с демоном, и вместе участвовали в скачках. Я уже поняла, на что он способен, и думала, что он приведет меня к победе. Я поговорю с Третьяковым, и мы все выясним. Агата, но он ведь сам не желает отдавать цимбелин. Я вижу, как он любит ее и не хочет отпускать. Они столько вместе сделали. Не думаю, что он отдаст свою лошадь перед важными скачками. Обжигаясь, я быстро выпила кофе, схватила сумку и надела наспех обувь и вышла из дома, хлопнув дверью. Пока я шла до конюшни, переваривала полученную информацию. «Вот почему Елиан так говорил о демоне, что это его лошадь!» Мне становится от этого грустно, ведь я уже прикипела душой к этому прекрасному черному мустангу. Сейчас он не так сильно проявлял свой пылкий характер, шел на контакты и позволял контролировать его действия на плацу. Мы бы хорошо с ним сработались бы. Ну, как быть? Я прикусила губу в раздумьях, а после дошла до конюшни, приветствуя тренера. Они стояли в уголке вместе с моей Изабеллой и от чего то хмурились. Я не совсем понимала, что происходит, но выражение их лиц мне совсем не нравилось. «Анатолий Дмитриевич, что-то случилось?» «Агата, слушай. Изабелла повредила ногу, и теперь ты не сможешь тренироваться». Эта фраза выбила меня из реальности.